Глава 23. Экзамен по некромантии проходил в весьма готичной атмосфере. Для этого мероприятия аудитория кафедры некромантии была специальным образом оборудована. Были приготовлены свежие тела животных и людей. Профессор Марей был торжественен и серьезен. Членов комиссии было шестеро. Как-то очень символично. Помимо моего преподавателя Андре Марей здесь присутствовали еще трое незнакомых мужчин в фиолетовых мантиях некромантов. Ну и, конечно же, здесь были ректор Люциус Бланк и снова его светлость герцог Анна Бертье. Как выяснилось, присутствие герцога на всех экзаменах было обязательным, как представителя императорской семьи. Когда наступил мой черед предстать перед высокой комиссией, профессор Моррей одобрительно улыбнулся. «Леди Александра, прошу вас, смелее!» Так начался мой опрос. «Меня гоняли нещадно вдоль и поперек». прошлись по всем классификациям нежити, по их особенностям и расам, по способам поднятия и умерщвления. Отдельное внимание уделили разделу проклятий магии смерти. Особую активность имел злопамятный герцог. Он старательно засыпал меня вопросами в надежде, что я не смогу ответить или отвечу неправильно. Каждый раз, когда я задумывалась дольше, чем необходимо, над тем или иным особенно каверзным вопросом, его глаза злорадно загорались. «Как же ему хотелось завалить меня!» «Ох, как же ты мне надоел! Вот не выдержат мои нервы и вытяну твои самые страшные страхи!» Он как будто чувствовал моё к нему отношение. И каждый раз, глядя на меня, он пренебрежительно кривил губы, как на мерзость какую-то. В практической части меня попросили поднять несколько животных. Заклятие «поднять нежить» получалось у меня на раз, поэтому я подняла сначала крысу, затем развеяла. Потом попросили поднять более крупное животное. Я подняла, молча, одним лишь движением пальцев. Неизвестные мужчины в мантиях некромантов одобрительно кивали. Затем меня попросили поднять троих зомби-людей. Опыт у меня уже был. Я мысленно подняла все три тела и автоматически повесила на них плетение контроля. Мужчины в фиолетовых мантиях одобрительно подсокали. Один из них, молодой худощавый блондин, на вид 30 лет, спросил. «Леди, как вы себя чувствуете? Тяжело, наверное? Много сил потратили?» «Да не особо», — честно призналась я. Другой мужчина небольшого роста подошел поближе к группе зомби. «О, похвально! Сразу заклинание контроля повесило!» «Я смотрю, у вас, барышня, это отработано до автоматизма!» Улыбнулся он одобрительно. Я безразлично пожала плечами. «Вдруг разбегутся. Не очень приятно потом за ними бегать». А профессор Марей бережет исследовательский материал. Все, кроме герцога, понимающие, заулыбались. Вдруг слово взял профессор Марей. Господа, поскольку мы все здесь собрались в составе высокой комиссии, то прошу рассмотреть мое ходатайство о переводе госпожи виконтеса Алисии сразу на третий курс по направлению магии и смерти академии. По моему абсолютному убеждению. Она освоила за этот год знания и первого, и второго курсов экстерном. Предлагаю экзаменовать мадмуазель соответственно требованиям и вынести решение. А дальше начались издевательства над моей несчастной группой зомби. Поучаствовать в уничтожении решили все. но ну, просто все лупили и швыряли все, что не попадя в мою несчастную группу. Один лишь герцог не удостоил меня, убогую, своим высоким вниманием. Я была настроена решительно уберечь своих болезных, то есть мёртвых. Ох вы мои бедолажечки! Я сочувствием посмотрела на своих зомби, хотя понимала, что им сейчас уже всё равно, и боли они уже точно не испытают. Сегодня я уже примерно ожидала, что могут предпринять господа преподаватели против моей несчастной кучки зомби. Поэтому я накинула на троицу антимагический щит всех четырёх стихий, что отняло у меня половину магических сил. Так, значит надо экономить силу и не допустить прорыв. Трое некромантов пытались разрушить мою оборону, а ректор бланк решил проявить изобретательность и стал ментально разрушать мое плетение контроля над зомби, дабы нейтрализовать управление группой. Ай да, ректор! А я и не знала, что так можно. Тут уже я не выдержала, решила крутануть вокруг своей группы нежити заклятие дыхания смерти, вызывающую жуткую панику, у всех существ, не относящихся к нежити, тем самым прервать ментальные атаки ректора и чуть охладить его пыл. Я пристально посмотрела на ректора и ухмыльнулась ему в глаза. На моих ладошках заклубился черный туман. Я поднесла их к губам и играючи дунула по ним полукругом вокруг себя. Раздался жалобный вой, как будто десятки тысяч истерзанных душ завыли вокруг нас. Ощущение безграничного ужаса наполнило наши души. Я знала, что на меня это подействует не так, но все же ощутила достаточно. Мне захотелось бежать без оглядки от кошмара и ужаса, который я сама и вызвала. Захотелось спрятаться под кроватью и биться в истерике. Вот это деморализация противника. Если, конечно, противник не нежить. Моя же группа была мертвее всех мертвых, поэтому они покорно жались ко мне, не ощущая особого дискомфорта. Все преподаватели пригнулись и в ужасе уставились на меня. Я невинно пожала плечами и улыбнулась ректору. «Господин ректор, нехорошо проводить коварные ментальные атаки с целью разрушить контроль. Вы не оставили мне выбора, магистр Бланк». Я не могла применить ответные атакующие заклятия. Моя задача была защитить и уберечь группу зомби. Это было нечестно. Это единственное, что остановило ваше вмешательство в рамках дозволенного. Я продолжала невинно улыбаться, а мои зомби жалостливо жались ко мне. «Фу, мерзость какая! Самой неприятно! Вот сколько уже времени учусь в академии, а все никак не привыкну!» бр Первыми пришли в себя некроманты. Они выглядели пришибленными, но довольными. «Ах, барышня, какой потенциал!» Они отчаянно жали руку профессору Марии и одобрительно кивали мне. Ректор Бланк выглядел растерянным, но, кажется, не обижался. Герцог смотрел на меня со смесью ужаса и отвращения. Какая мерзость! Еще и некромантка! Его как-то всего передернуло, как от омерзения. Я упорно старалась не замечать его ненавистных взглядов. Пусть себе злится. Я мыслю позитивно, только позитивно. Я уже выходила в коридор из аудитории, как меня окликнул тот самый светловолосый молодой некромант. «Позвольте представиться. Рэймонд Стоун. Маг смерти высшей категории». Он взял мою руку и поцеловал кончики моих пальцев. Я смущенно убрала свою руку, а он же вручил мне свою визитную карточку и поклонился на прощание. Оторвав свой взгляд от его визитки, я увидела, что у противоположной стены коридора стоят трое моих наставников и пристально смотрят на меня.